Глава вторая. Мать. МКАД. Десять минут спустя. Ширк, ширк, ширк, ширк. Дворники смахивают с стекла Киа-Соренто снег. Карина видит, что возле искореженной фуры столпилось десяток человек. Судя по командам, отдаваемым Владом и действиям мужчин, они стараются кого-то вытащить из зажатой между грузовиком и бетонным отбойником искореженной черной машины. «Мама, а мы скоро поедем?» – спрашивает Яна. Девочка в десятый раз стирает со стекла нарисованную фигурку человечка. «Не знаю, милая», – повернувшись, отвечает Карина. Вот когда папа придет, то у него и спросим. «Пить хочешь?» Женщина смотрит на девочку. «Давай», — соглашается Яна. «Чай или сок?» Мать вопросительно смотрит на дочь. Девочка задумывается. «Я хочу сока, но ты скажешь, что сейчас нам нужно согреться и успокоиться». Яна улыбается. «Чай с мятой?» Карина смеется. «Хитрюга!» – говорит женщина, откручивая крышку термоса. «На, держи!» Карина протягивает девочке пластиковый стаканчик. «Осторожнее, горячий!» «Я подую!» – отвечает девочка, с удовольствием вдыхая ароматный чай. «Печенье?» – предлагает Карина. «Пряник!» «Сластена!» Женщина разворачивает целлофановый пакет и протягивает его дочери. Порывшись, девочка выуживает из свертка с добу. Задумавшись, она разламывает пряник на две части и дает половинку матери. «Ты тоже поешь», — улыбается яна, — «твой любимый с ванилью». «Умница моя!» — мать гладит дочь по голове. «Поешь и постарайся поспать, мне кажется, что мы здесь надолго». «Бабушке позвони», — бубнит девочка, набив полный рот а то волноваться будет». Поерзав, Яна облокачивается на спинку сиденья и, шумно причмокивая, отхлебывает из стаканчика чай. «Хорошо, наберу ей, потом», — нехотя говорит брюнетка. Карина через зеркало заднего вида украдкой смотрит на дочь. Женщина чувствует нарастающую тревогу. Образ старой ведьмы и имя Саптор не выходят у нее из головы. Карина, несмотря на горячий чай и включенную в автопечку, зябко поеживается. Она многое отдала бы, чтобы убраться отсюда, даже если придется переться обратно с черепашьей скоростью. Главное оказаться дома, принять горячий душ, выпить бокал вина, залезть под одеяло с головой и лежать в темноте, не видя всего того, что сейчас происходит на дороге. Что же это было? Усталость, стресс, думает женщина. Или какой-то знак. При слове знак Карина вздрагивает. Она вспомнила, что две недели назад к ней, на выходе из церкви, где она была, наверное, только второй раз в жизни, подошел странный старик с длинными седыми волосами, перевязанными на лбу, выцветшей от времени холщовой лентой. Поначалу Карина шарахнулась от него, как от бомжа, хотя от него и не воняла. Но больше всего женщину поразили его глаза. Синие, пронзительные и ясные, как у детей. Они напоминали два глубоких лесных озера, наполненных студенной водой. Мужчина, сказав: Носи и не снимай, протянул Карине, потемневший от времени и висящий на плетеном шнурке деревянный равнолучевой крестик, заключенный в серебристый круг. А затем, скосив глаза на храм, добавил «Больше не ходи туда, там нет нашего Создателя». От слов незнакомца исходила такая власть, что Карина безропотно взяла крестик. Она еще хотела окликнуть старика и что-то спросить у него, но он уже растворился в толпе. А Карина, покрутив крестик в руках, заметила, что на нем вырезаны какие-то знаки, похожие на древние руны. Чувствуя, как от крестика исходит приятное тепло, женщина надела его на шею, хотя раньше никогда не сделала бы этого. С того дня Карина постоянно спрашивала себя, почему она так поступила, и вопреки своим принципам послушалась этого старика. Женщина каждый раз приходила к одному и тому же ответу. Она хотела перемен, и необычный крестик стал тем знаком, который она так ждала. Карина вспоминает, как брак за годы совместной жизни превратился в рутину. Былые чувства к Владу исчезли, остался лишь ежедневный быт с заранее заготовленными дежурными фразами. «С добрым утром», «Когда придешь», «Как прошел день». Что приготовить на ужин? Жизнь, идущая по накатанной дороге из пункта А в пункт Б, где известна каждая остановка, а будущее предопределено. Карина ни за что бы себе не призналась, что в последнее время в ее голове прочно засела одна мысль – жгучее желание вырваться из опостылившего круга и радикально изменить жизнь». Именно об этом она мысленно просила небеса, сама не зная, к кому обращаясь. Все равно к кому. Лишь бы что-то изменилось, исчезло, провалилось пропадом. Круг разомкнулся, и она... Что делать после, женщина не думала. И, по мнению Карины, небеса ответили, явив ей знак в виде необычного крестика. «Говорят, что мысли материальны». Тогда бойтесь их, вдруг ваше желание сбудется. Карина забыла, где слышала эту фразу, но поступить по-другому уже не могла. Вот так, вроде живем вместе с Владом, думает Карина. А точно пассажиры в автобусе, изо дня в день едем по одному маршруту, и неизвестно, когда это кончится. Одна у меня отрада, Яночка, а что дальше будет, неважно. Женщина смотрит на дочку, уснувшую на заднем сиденье машины с полуоткрытым ртом. Карина улыбается, затем, почувствовав чей-то взгляд, скашивает глаза в сторону. А ты чего вылупился, придурок? Мысленно орет женщина, заметив, что из рядом стоящего уаза патриота на нее пялится толстый лысый мужик с помятым и небритым лицом лет за пятьдесят. Водитель, точно услышав окрик, поспешно отворачивается, делая вид, что смотрит куда-то в сторону. Карина крутит головой, барабанит пальцами по подлокотнику. Потеряв терпение, женщина открывает дверь кроссовера, выходит, становится у капота «Киа». Ежась от холода и кутаясь в коричневую дубленку, Карина прикрывает глаза рукой, пытаясь рассмотреть, что происходит на месте аварии. Ветер треплет ей волосы, швыряет комья снега в лицо. Женщина видит тело, лежащее на расстеленной куртке, и Влада, стоящего рядом на коленях, с чем-то в руках. «Что там?» — думает Карина, делая шаг вперед. «Сходить, что ли?» Женщина смотрит на машину. Женское любопытство борется с чувствами матери. Мать выигрывает. Брюнетка открывает дверь машины, плюхается на сиденье. Рука Карины ныряет в сумочку. Пальцы нащупывают плоский, гладкий корпус телефона. Достав мобильник, Карина разблокирует его, нажав на сенсор отпечатка пальца с обратной стороны мобильника и, ткнув на иконку с трубкой, забивает в графе «Контакты» Людмила. Выбрав в вывалившемся списке слово «Свекровь», Карина, занеся палец над номером, мысленно считает до пяти. На цифре 3 женщина глубоко вдыхает и выдыхает, как перед прыжком с вышки, готовясь нажать вызов, но неожиданно слышит, как издалека доносится странный гул. Шум нарастает, перерастает в грохот. Карине кажется, что где-то в небе работает гигантская электрическая мясорубка. «Мама, что это?» – испуганно спрашивает проснувшаяся Яна. Девочка крутит головой по сторонам. «Не знаю, Кроха», – отвечает женщина. «Кажется, что-то летит». Двери соседних машин открываются. Люди выходят. Задирают головы, вглядываясь в темное небо. «Глядите!» — орет один из мужчин. «Вот они!» У Минивена, стоящего напротив Киа, резко сдвигается дверь. В снег выпрыгивает парень, одетый в джинсы, клетчатую рубаху с длинным рукавом и кожаную жилетку. Несмотря на холод, ковбой, как мысленно обозвала Карина парня, Достает из кармана мобильник и начинает что-то снимать, держа телефон на вытянутой руке. Карина не выдерживает. Со словами «Сиди здесь, я сейчас» женщина, бросив взгляд на дочь, выходит из машины и сразу зажимает руками уши из-за невероятного грохота. Карина видит, как недалеко от трассы, прямо над лесом, едва не цепляя верхушки деревьев, в сторону Москвы, мигая красными проблесковыми огнями, один за другим летят шесть вертолетов. Лопасти молотят воздух, вздымая вихри снега. «Военные!» — слышит женщина под ухом хриплый мужской голос. Карина вздрагивает и поворачивает голову. Она видит, что рядом с ней стоит тот самый пухлый мужик, который недавно рассматривал ее через окно патриота. Не дожидаясь ответа, толстяк, стараясь перекричать шум работы двигателей вертушек, кричит. «Самый первый вытянутый — это шмель, Ми-24, а те, что рядом, пчелы, ну, Ми-8», поясняет мужчина, видя недоуменный взгляд Карины. «А позади самый большой — это транспортник, Ми-26. Низко очень идут, по-боевому. В ночниках, видимо, то есть в приборах ночного видения», — тараторит мужик. «Странно. Наверное, опасаются чего-то. Меня, кстати, Петр зовут». Толстяк протягивает руку. «Понятно», — отвечает Карина, машинально пожимая крепкую ладонь. Женщина провожает взглядом вертолеты, пока тени скрываются вдали. «Я думал, к нам медичка идет, а оно вон как все повернулось», — говорит Петр. «Мы здесь уже полчаса торчим, а еще никто не приехал, ни спасателей, ни полиции. Не нравится мне все это. Маячим тут точно мишени, а в тепловое пятно, которое от нас идет, слепой и то попадет». Мужчина оглядывается, окидывает взглядом машины, стоящие позади. «Нас тут сотни, тысячи уже!» — Петр машет рукой. «Представляешь, сколько здесь автомобилей собралось! Пятница же!» «А мы что, уже на «ты» перешли?» — холодно спрашивает Карина. «Что-то я не припомню такого!» «Извините!» — мужик широко улыбается, обнажая ряд неровных зубов. <св kidscause> Это я от волнения, по привычке, но поверьте моему опыту, что-то здесь не так. Карина порывается спросить, что именно вызвало у Петра беспокойство, но передумывает. Это ваш муж там? Неожиданно спрашивает мужик, махнув рукой в сторону аварии. Да, отвечает женщина и поспешно добавляет: он врач, хирург. А, тянет Петр. «Понятно. Я бы тоже пошел», — извиняющимся голосом тараторит мужчина. «Но мне ничего тяжелого поднимать нельзя. Позвоночник, старая травма. Да и волноваться тоже. Сердце». «Если хотите, у меня есть горячий чай», — предлагает Карина. «Смятый». «Нет, спасибо», — мужик смеется. «Лучше я в машине погреюсь». Петр делает несколько шагов в сторону уазика, заметно прихрамывая на правую, негнущуюся в колени ногу, но, замешкавшись, разворачивается. Подойдя к Карине, он, понизив голос почти до шепота, говорит «У меня радиосканер в козле, пойду послушаю, чего там говорят». Петр по-заговорщицки скашивает глаза в сторону. «Если что путное услышу, расскажу вам». «Извините, ради Бога!» – в разговор вмешивается ярко накрашенная молодящаяся блондинка лет 45, запахнутая в длинную норковую шубу. Карина и Петр поворачивают головы. «Извините еще раз!» – продолжает женщина визгливым голосом. Окинув взглядом Петра с головы до пят, она вперивается в Карину. «Ваш муж тоже там!» Розовощекая дама, напяливая капюшон, который норовит сорвать с ее головы ветром, смотрит на место аварии. «Угу», — кивает Карина, почувствовав, что к терпкому запаху сладких духов блондинки примешивается алкогольное амбре. «Мой тоже», — выдыхает незнакомка. «Дурак», — выпаливает она неожиданно. «Говорила ему, сиди в машине, без тебя разберутся» а он рванул, как молодой. «Вы не знаете, что там? Плохо все, да?» «Да уж, веселья маловато», холодно бросает Петр. «Я в машине буду греться», обращается толстяк к Карине. «Если что, стучите». «Хорошо», тихо отвечает Карина. Петр, хромая, уходит и садится в патриот, нарочито громко хлопнув дверью. «Что это с ним?» Блондинка кривит губы. «Не знаю, устал, наверное», — не в попад отвечает Карина. «Я замерзла, сяду в машину, тоже погреюсь». «Хорошо», — дама одаривает Карину фальшивой улыбкой. «Я тоже пойду». Развернувшись, блондинка быстрым шагом подходит к черному, наглухо затонированному Гелендвагену. Взявшись за ручку двери, Она, повернув голову и глядя на усаживающуюся в кроссовер Карину, зло цедит сквозь зубы. Сучка, пока муж там копается, она уже здесь глазки плешивым кабелям строит. Шалава. Женщина грузно плюхается на задний диван внедорожника. Отвинчивает крышку наполовину пустой бутылки мартини. Наливает напиток в бокал, на дне которого блестят кусочки льда. Добавляет виски. Машинально помешивает коктейль, затем отпивает глоток, густо размазывая красную губную помаду по стеклу и, отломив от плитки кусок черного шоколада, отправляет его в рот. Чувствуя, как сладковатый вкус алкоголя приятно оттеняет горечь, а по телу бежит волна согревающего тепла, женщина откидывается на спинку сиденья гелика. Блондинка думает о том, что сейчас она бы отдала все на свете, лишь бы этот гребаный МКАД вместе со всеми машинами и людьми провалился в ад.